Как вы в курсе? Разочаровано вздохнул Антон. н е следовало ожидать, но я все равно о т к а з ы в а ю с ь подчиниться. Придется, Антон. Никуда ты не денешься. Вы никогда не заставите меня умышленно убить человека. Тысячи человек. Да хоть целый этот говенный материк. Взревел Павел Геннадьевич, превращаясь в того Павла из детского воспоминания. Хоть два материка. Думаешь, мне приятно осознавать, что на моих руках останется кровь невинных жертв? Уже более спокойно добавил: идет война, малыш, такая страшная, что ты себе и представить не можешь. Скоро все погибнут, все и не только в одной деревне, и даже не на одном материке, везде, понимаешь? На целой планете не останется ни одного живого человека. К тому времени, прочитав отцовский дневник более чем на треть, Антон уже знал, что полковник, как небольно было признаться в этом, совершенно прав. Лучше пожертвовать малым, да и к тому же не своим, чтобы иметь потенциальную возможность спасти свою шкуру. О человечестве в целом у ч е н ы й не думал, чем дожидаться тотального уничтожения людей на планете. Но совесть, по-другому Антон не мог обозначить это чувство, не позволяла вернуться к столику алтарю. Необходимо было что-нибудь сказать. что-то глупо благородное, что-то возвышенно наивное, чтобы не терзали сомнения, чтобы когда-нибудь можно было развести руками и сказать: я не имел другого выбора. Я все равно не стану этого делать, полковник. Почти неслышно в ы г о в о р и л Антон, вновь упираясь грудью в ладони силовика. Вы не заставите меня. Павел Геннадьевич отошел так резко, что а р к у д о в едва не вывалился из стены на пол. Видя решительность в глазах полковника, он остановился, не осмеливаясь выйти. Ты ведь не дурак, сказал ему полковник, глядя из-под сдвинутых бровей. Давай без дурацких сцен, а без этой дебильной твоей мишуры. Антон н а с у п и л с я Зачем нам все эти голливудские сцены о спасителях человечества и героях насмерть стоящих за идеалы? Продолжил Павел Геннадьевич. Ты хочешь потерять немного моего времени? Хорошо. Сейчас мы с тобой выйдем из пещеры на открытый воздух, доберемся до места, где есть покрытие мобильной связи, и я наберу один номерок и дам тебе поболтать со своей дочуркой. Позже, если ты продолжишь упираться на тот же телефон, поступит фотография, на которой твоей девочке отрезают пальчик и так далее до победного конца. Так будет повторяться до тех пор, пока ты не активируешь звено. И не укажешь место расположения вражеских звеньев. Но ты и гандон, полковник, сплюнул Антон. Он понял, что проиграл. Даже отцовский обрез, невероятно тяжелая двустолка, в осмотрительно п е р е к о ч е в а в ш а я из-под дивана за пояс под рубашку сзади, не могла выручить Аркудова. Слишком большая вероятность, что дочку убьют, даже если он сейчас прострелит полковнику башку. Антон шагнул обратно. Если забыть о том, что сейчас произойдет, то не все так страшно. Но не было другого выбора, господа, меня заставили. з в е н у разрешается активировать режим заборта энергии. Тяжелое черное облако, видимое только избранным, разрасталось над Карпатами. Невидимые щупальца стремились в разные стороны, к деревням и городкам на склонах, чтобы прикоснуться, схватить упругими когтями за грудь. сдавить раздирая сердце, пивая с тысячами иголок в человеческий мозг, прокатиться под кожей обжигающей болью, долгий протяжный стон, о с к а л е н н ы й смертью лица, горячая волна хищной этой энергии захлестнула Антона с головой. Он закричал, не слыша себя, свалился на металлический пол, хрипя и захлебываясь слюной, г о р я от стыд, а понимая, что получает невиданное до с е л е удовольствие. Смерть катилась бурлящими волнами, превращая успешного ученого, отца, мужчину, доброго хотя и немного эксцентричного человека во что-то, чему прежний Антон даже не подал бы руки. Энергия христала через край, насыщая звено. За прозрачной стеной корчился в восторге полковник. Закатившиеся глаза смотрели вверх. Туда, где за толщей камня и воздуха в пространстве Солнечной системы двигалась темная масса. Полковник прошептал, с к р и п я зубами в экстазе, и Антон его услышал. Ну идите к нам, гниды! В этот раз мы не проиграем. Мы разорвем вас клочья и выпьем вашу кровь.